Содержание. Морис Олендер Предисловие. Глава 1. Конец культурного верховенства Запада. Узнавать других. Уникальное и удивительное. Общий знаменатель. Аутентичное и неаутентичное. Глазами западного наблюдателя. Оптимум разнообразия. Глава 2. Главные проблемы современности в трех аспектах: сексуальность, экономическое развитие и мифологическое мышление. Донар спермы, суррогатная мать и социальное родительство. Искусственное воспроизведение, девственницы и гомосексуальные пары. От кремниевых орудий первобытной эпохи к современной индустриальной цепочке. двойственный характер так называемой природы. Наше общество созданы, чтобы меняться. В чем сходство научного, исторического и мифологического мышления? Глава 3. Признание культурного разнообразия. Чему нас учит японская цивилизация? Антропологии и генетики. Раса некорректный термин. Греховное разнообразие. Искусство несовершенного. Культурный релятивизм и суд нравственности. Конец содержания. Примечание. Названия глав принадлежат Клоду Левистросу. Название названия подглавок редактору французского издания. Конец примечания.